2. Награждение мне запомнилось смутно. Высокий силуэт здания Министерства внутренних дел, лабиринт кабинетов, черное дерево, бронза и малиновые переливы ткани на стенах. Полнящийся людьми зал, вереницы награждаемых, отрывистые речи, блеск золотого шитья на мундире министра, Тяжесть деревянной шкатулки, спокоящимся в ней крестом, залитым красной эмалью. Обволакивающая духота, конец торжественной части. Хлынувшая в коридоры говорливая толпа. Мои быстрые шаги прочь, пустая, лишённая людей чёрная лестница — Стук, закрываемой мной двери, отсекающий радостный гомон, наполнивший этаж, сменяющий друг друга ступени, пронзительная синева механических глаз. «Эй, Ктар, какая приятная встреча!» Советник инженерной коллегии граф Серафим Мороков благостно улыбнулся и, легко взлетев на несколько ступеней, подал мне руку. Ариадна, повинуясь его жесту, молчаливой тенью подошла ближе. Следом за ней мгновенно шагнули четыре крепких инженера. Лица их были спокойны, но под мундирами легко угадывались очертания и скрытой кольчужной брони, и защищающих руки металлических накладок. У бедра каждого из них висел тяжелый шоковый разрядник. «Ах, да я вижу, мы оба нынче при новых украшениях». Мороков с улыбкой посмотрел на Анну в моей петлице, после чего любовно протер висящую на мундире ослепительную звезду Ордена Святого Владимира. «Вас сегодня наградили, Виктор. А я вот вчера за разработку сыскной машины жалован был. Не здесь, конечно. В Летнем дворце. Прямо из рук матушки нашей императрицы орден принял». Мороков с улыбкой взглянул на свое отражение в белоснежной полированной мраморной стене. Надо сказать, и ваша заслуга здесь немалая. Дело этого вызвало ажитацию даже при дворе. Теперь все интересуются Риадной и хотят её увидеть. Так что был вынужден бросить всю работу и сюда привезти, министру показывать. Я вам очень благодарен, Виктор. Да, и ещё раз поздравляю с наградой. Вы её достойны. Риадна сделала для этого расследования куда больше, чем я. Мороков непонимающе уставился на меня. «Виктор, когда возводят дом, кто делает всю работу? Человек или топор, что он держит в руках? Все заслуги в этом деле ваши». Торопливо подошедший дежурный прервал наш разговор. Он быстро зашептал что-то графу на ухо, и через минуту они быстро отошли прочь, а вскоре, повинуясь Морокову, к ним шагнули и инженеры. Мы с Ириадной на мгновение остались одни, одни в полном молчании. Я не знал, что сказать. Задать вопросы о том, как идут работы над ней. Зачем? Я сам видел все, что делали с Ириадной в инженерной коллегии. Видел, пока читал Морокова успешно написанные поправки к своему отчету о случившемся со слугами Клекотова. Видел, когда до треска фарфора сжимались пальцы, привязанных ремнями рук, когда в ее глаза вводили толстые иглы электродов. Слышал скрежет металлических каблуков по кафельному полу, когда ее голову один за другим заполняли разряды тока. Чувствовал запах палёных волос и кожи. Я видел, как изгибалось ее тело, когда инженеры, сняв половину черепной коробки, перебирали шестерни в ее голове. Тогда мне мало что удалось сделать. Уговорить Серафима Морокова не подвергать ее разум полной переделке? Да. Но особой моей заслуги в этом не было. Граф и сам не хотел на многие месяцы тормозить обкатку своей удачной разработки. Уговорить советника не трогать ее вовсе, убедив, что вина за случившееся лежит только на мне, нет. Отчеты, что я написал сразу после гибели Слуг, уже успели дать ход, и граф не желал рисковать своей репутацией. Мы стояли на мраморной лестнице. Рядно смотрел на меня немигающими, полными безразличия глазами. Тишина резала уши. Я почти решился заговорить, когда за спиной вновь послышались шаги, и Мороков легким жестом велела Риадне идти вслед за ним. Приглушенный стук каблуков по мягким коврам из лучшей синтетики, легкий гул сервомоторов, мягкий синий свет ее глаз, когда уходящая Риадна вдруг обернулась ко мне. Поздравляю с наградой, Виктор. «Вы получили то, чего заслуживали», — перезвон ее голоса резанул меня холодом металла. «Да, мы все получили то, чего заслуживали». Серафим Морков вновь нежно протер золотую звезду на мундире и широко улыбнулся мне на прощание.